Часть пятая. В 18 километрах от Парижа, в красивой долине реки Ивет, лежит местечко Лонжимо. В нем, как в любом городке Франции, есть очень старая готическая церковь. Местечко уходит в глубокую древность. Когда-то тут шли какие-то битвы и был заключен какой-то мир между католиками и гугенотами. Больше, чем они, прославила городок Аперетка Адана. Но о мире и войнах давно забыли, жители городка. Теперь занимались в малых размерах промышленностью, торговали хлебом, медом, овощами, разводили скот, по вечерам собирались в кабачках, пили, играли в карты и в домино, а в десятом часу ложились спать. Весной 1911 года Центральный комитет Российской социал-демократической партии снял в Лонжумо старенький ветхий домик с сараем и основал там партийный университет с учащимися и вольнослушателями. Всего училось в нем 18 человек. Преимущественно это были рабочие, приехавшие из России и обязавшиеся тотчас после окончания курса вернуться на родину для подпольной пропаганды. Партия их содержала, правда, очень скромно, и оплачивала переезд. Секретных агентов департамента полиции, как оказалось после революции, было среди слушателей всего трое. Меньшевики Мартов и Дан, к большому удовлетворению Ленина, отказались преподавать в университете и даже его бойкотировали. Он стал чисто большевистским учреждением. Для чтения лекции в Ланджумо переселились Ленин с женой и тещей, и Зиновьев. Приезжали из Парижа и другие партийные светочи. Ленин читал три курса «Карл Маркс и буржуазные теории политической экономии», к аграрному вопросу в России «Теория и практика социализма». Зиновьев читал «Историю партии», Луначарские истории искусства, Каменев историю буржуазных партий в России и что-то еще читали Стеклов, Шарль Рапопорт, Станислав Вольский. Среди преподавателей были очень ученые люди, вроде Рязанова. Все старались читать общедоступно, но вряд ли слушатели много понимали. По требованию Ленина они записывали лекции, он задавал вопросы, правил ответы, Увлекался делом и был вообще так весел, как никогда прежде. Переселилась в Ланжумо и новая партийная работница Инесса Арманд. Они в партии много сплетничали. Она была человеком другого мира. Отец ее был англичанин, мать француженка. Выросла она в семье богатых фабрикантов. В нее влюбился и женился на ней молодой Арманд, сын главы фирмы. В его имении она устроила школу для детей, интересовалась общественными вопросами, работала в московском обществе улучшения участия женщин, примкнула к большевикам и в 1909 году, расставшись с мужем, взяв с собой ребенка, эмигрировала. Одни в Париже и в Лоджимо считали ее красивой, другие только еле хорошенькой указывая, что лицо у нее асимметричное и слишком длинное, а рот слишком широкий. В общем, ее любили, но говорили, что в партии она выдвигается только по протекции. Неожиданно в нее влюбился Ильич. Главный спор в сплетнях шел преимущественно о том, живет ли он с ней или же роман платонический. Она старалась сблизиться с товарищами, понять и усвоить их политический жаргон, но боялась их и чувствовала, что они ей чужие. Только Каменев, когда не говорил о меньшевиках и Троцком, и Луначарский, когда не говорил о Ницше или Ипсоне, немного походили на людей ее прежнего общества. Еще больше боялась она учеников школы в Ланджумо. Рабочих прежде видела только на фабриках своего мужа, там бывало очень редко, Так ей было их жалко. С рабочими она в школе разговаривала особенно ласково и пыталась от них не отличаться по языку и по манерам. Это не очень ей вдавалось. Школа находилась на главной улице городка. В ветхом домике было тесно. Инесса с сыном Андрюшей поселилась в комнатушке под крышей. Рядом с ней жили три вольнослушателя. Другие учащиеся разместились в местечке, где могли. Ленин с Крупской и тещей жили у сдававшего комнаты французского рабочего. Обедали же все вместе в столовке, устроенной Катей Бароновой, в кухне дома и в коридоре. Лекции читались в сарае, в котором прежде была столярная мастерская. Своими силами сколотили длинный стол, достали табуреты и несколько стульев. По требованию Ленина мусор вынесли, сарайку и как привели в порядок. Инесса Арманд в самом деле очень быстро повысилась в чине, стала членом президиума Парижской группы содействия партии. Она была очень полезна, преимущественно трудолюбием и прекрасным знанием иностранных языков. В Ланжемо читала историю социалистического движения в Бельгии, но от того ли, что эта история уже совершенно не интересовала рабочих, или по другой причине, прошла всего три лекции. Правда, Крупская не прошла ни одной. Ленин был на всех лекциях Инессы. Это была редкая честь, тотчас оцененная в доме. На лекции других преподавателей он ходил редко, а когда читали Луначарский или Рапопорт, обходил сарай за версту. Объясняли это тем, что истории искусства. Ильич не очень интересуется. К Луначарскому относится благодушно иронически. А Хайма недолюбливает. Слушатели даже шпионы. Напротив, очень любили веселого, жизнерадостного, вечно острившего рапопорта. Он забавлял малограмотных людей не меньше, чем забавлял Анатолия Франца. Но его русскую речь они понимали плохо и часто называли его Хаймом. Им кто-то сообщил, что его так звали в России. Луначарский, многозащитно поднимая палец, объяснял им, что Рапопорт — голова, что он в самых дружественных отношениях с Францем, что это такой знаменитый писатель, и с Жоресом тем самым. Ах, какой оратор, мне за ним не угнаться! Ленин не говорил ни о Рапопортии, ни об его друзьях. Друзья были скверны. Жорес, Дрэггеносе, не лучше Эдуарда Бернштейна. Книги же Франции, во-первых, какие-то романы, а главное, буржуазная скептическая ерунда, просто человеку нечего сказать. Когда Инесса Арманд кончила свои лекции, Ленин поручил ей семинарий по политической экономии. В доме шутили предполагая, быть может, не без основания, что Инесса о политической экономии не имеет никакого понятия. Однако она и с этой задачей справилась добросовестно, как добросовестно делала все. По вечерам, когда Андрюша засыпал, до поздней ночи при свете читала учебники и даже что-то выписывала из капитала. И Ильич бывал и на семинарских занятиях. Хотя кое-чем, Оставался как будто не очень доволен и дополнял, но хвалил Инессу, сомневающуюся в своих силах. Крупской на ее лекциях и практических занятиях не бывало. Сплетники на этот раз не ошибались. Ленин по-настоящему влюбился, вероятно, в первый и в последний раз в жизни. Тремя годами позднее он не очень ясно писал Инессе Арманд. Даже мимолетная страсть и связь поэтичнее и чище, чем поцелуи без любви пошлых и пошленьких супругов. Так вы пишете и так собираетесь писать в брошюре. Прекрасно. Логично ли противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов грязны. Согласен. Им надо противопоставить. Что? Казалось бы, поцелуи с любовью а вы противопоставляете мимолетную. Почему мимолетную? Страсть. Почему не любовь? Выходит по логике, будто поцелуй без любви мимолетные. Противопоставляется поцелуем без любви супружеским. Странно. Для популярной брошюры не лучше ли противопоставить мещанские, интеллигентский, крестьянские? Кажись, параграф шестой или параграф пятый у меня Пошлый и грязный брак без любви, пролетарскому гражданскому браку с любовью, с добавлением, если уж непременно хотите, что и мимолетная связь, страсть, может быть грязная, может быть и чистая. У вас вышло противопоставление на классовых типов, а что это вроде казуса, который возможен, конечно, но разве в казусах дело? Если брать тему «Казус. Индивидуальный случай грязных поцелуев в браке и чистых в мимолетной связи», эту тему надо разработать в романе. Ибо тут весь гвоздь в индивидуальной обстановке, в анализе характеров и психики данных типов. А в брошюре? В этом странном письме о любви, с какой-то брошюрой и с пунктами пятым и шестым, Говорится также о пролетариате, о смущении рабочих, об объективной и классовой точке зрения. Он писал ей то на вы, то на ты. Во всяком случае, это единственное письмо Ленина, где тему составляет любовь и поцелуй. Крупская столь неожиданную для нее историю приняла с достоинством. Относилась к Несси арманд корректно. Позднее предложила что уйдет от мужа и предоставит ему свободу. После некоторого колебания он этого предложения не принял. Почти тургеневская любовь к Инессе, едва ли не самая странная в жизни этого человека, любовь эта никак не была мимолетной. Он любил Инессу весь остаток своей жизни. Она умерла в России от цепного тифа в 1920 году. За ее гробом он шел, шатаясь. Больших должностей она не заняла и после революции. Если б не Ленин, окольничьи, вероятно, не явились бы и на похороны. Из-за него они провожали ее к могиле и испуганно на него смотрели. Сейчас упадет в обморок. Любовь не мешала делам или мешала им очень мало. Дела были в большинстве прежние. Были и некоторые новые. Сотрудников, помощников, окольничьих стало больше, больше стало и врагов. Но состав и тех, и других, как всегда, был текучий, беспрестанно меняющийся. Теперь он особенно поносил именно тех, кому прежде относился мягче или даже совсем хорошо. Так Потресова называл под лицом, болваном и жуликом. Врагом стал и Богданов, еще недавно очень близкий. Его он возненавидел не столько по политическим, сколько по философским причинам. Прежде Ленин охотно признавал свое философское невежество. В два года, проведенные им в России и в Финляндии, ему было не до философии. Но когда осенью 1907 года он вернулся с женой за границу, он принялся за изучение философских трудов, и стал писать книгу против распроклятых махистов и против философской сволочи вообще. Поклонники недоумевали. Вздумал старик писать об ерунде, да еще в такое время, когда меньшевики делают всякие гнусности. Ленин говорил о своем философском запое, но это слово не следует понимать в обычном русском смысле. Работал он очень регулярно, читал, делал выписки. Все философы, кроме материалистов, внушали ему отвращение. Философией стали заниматься некоторые его соратники во главе с Богдановым. И тотчас он их возненавидел, рассорился с ними и всех их признал богоискателями и богостроителями. У него образовалось нечто вроде личной вражды к Богу. Он писал о Боге всем, особенно же Максиму Горькому, которого подозревал в поповщине, выражал надежду, что Горький исправится под влиянием своей жены. Она чай не за Бога, а философский запой никак не мешал ему заниматься и практической политикой. Говорят, что социал-революционер Чернов написал даже водевиль по поводу объединения у социал-демократов под названием «Буря в стакане воды», и что сей водевиль дают здесь на днях в одной из падких на сенсации групп иммигрантской колонии. Сидеть в гуще этого анекдотического, этой склоки и скандала Майты и накипи – тошно. Наблюдать все это тоже тошно, но не позволить надавать себя во власть настроению. Эмигранщина теперь в сто раз тяжелее, чем была до революции. Эмигранщина и склока неразрывны. Но склока отпадет. Склока остается на девять десятых за границей. Склока – это аксессуар. А развитие партии, развитие социал-демократического движения идет и идет вперед через все дьявольские трудности теперешнего положения. Писал он из Парижа за год до школы в Ланжемо. Едва ли писал вполне искренно. Вопреки распространенному мнению, склока в эмиграции не настолько уж сильнее, чем бывает склока на родине. И вряд ли Ленину было тошно от нее, от маяты и накипи. Он все это любил, это было издавна частью его жизни и не так уж быстро шло тогда вперед развитие партии и социал-демократического движения. Скорее, было верно обратное, и он не мог этого не видеть. «Интеллигенция бежит из партии, туда и дорога этой сволочи», – писал он. Работе опять мешало безденежье. Он писал, что денег нет ни у него лично, ни, что было для него всегда гораздо важнее, у Центрального комитета. Сава Морозов умер, другие богачи больше ничего не давали. Красин не только не находил денег, но и не искал их. «Это мастер посулы давать и очки втирать», — говорил Ленин о своем бывшем и будущем любимце. «В этом безденежье есть все же нечто не совсем понятное». Несмотря на частичные провалы при размене денег в европейских банках, от большой суммы, похищенной при тифлийской экспроприации, немало осталось в кассе Центрального комитета. По-видимому, 1080 или 85 попало к богдановской группе вперед. Ленин называл людей этой группы жуликами и бесстыдно-язвительно добавлял, что их 85 тысяч от эксов. Были и еще другие поступления в кассу. Какой-то англичанин с дуру, под обещание Горького, положившись на его славу, дал партии в 1907 году немалую сумму взаймы с обязательством вернуть ему долг через полгода. Англичанин давно жалобно просил о выполнении обязательств. Ленин назвал эти требования ростовщичеством. Долг был возвращен после Октябрьской революции, да и то не сразу после нее, а в 1922 году. Появились и матримониальные деньги. Таратута и Андриканис с полной готовностью женились на сестрах Шмидт. Ленин женихов никак не идеализировал, называл лучшего из двух сутенером но, по-видимому, надеялся, что они хоть часть приданного отдадут партии. Действительно, сутенер отдал больше 200 тысяч франков, за что после революции был вознагражден, хотя и не очень щедро. Получил какую-то незначительную должность. Работал при французских коммунистах в России. Официально переводчиком, а по уверению одного из них, наблюдателем из ЧК. А с другим женихом вышло гораздо хуже. Он уехал с молодой женой в Париж, там буржуазно переродился и убедил жену, что передавать партии наследство ее брата незачем. Ему грозили убийством, говорили, что выпишут кавказских боевиков. В конце концов он согласился на суд чести, с тем, чтобы судьями были люди из других партий или же беспартийные. Этот суд чести состоялся. Львиная доля Приданова осталась за молодоженом. Но все же и от него кое-что перепало в партийную кассу. Таким образом, деньги должны были быть в кассе. На восстание они не отпускались, новое восстание было признано безнадежным. Партийные журнальчики стали платить гонорары. Однако требования с разных сторон шли немалые. Они иногда раздражали Ленина. «Троцкий хочет устроить на нас счет, негодяй, всю теплую компайнику правды», сердито писал он в редакцию газеты «Социал-демократ». Были, впрочем, и хорошие признаки будущего. Где-то произошли студенческие волнения. Что-то студентов начали бить. Это, по-моему, утешительно, говорил Ленин. Скончался Лев Толстой. Приханов тактику которого он теперь считал верхом пошлости и низости, был тоже раздражен чрезмерным восхвалением Толстого, хотя оба были поклонниками. Появилась и надежда на новый союз с Плехановым. «Будем мы сильны, все придут к нам!» Он думал об Инессе и неприятности, как рукой снимала. Все заливалось светом. Теперь ему иногда очень редко казалось, будто он прежде что-то не понимал в жизни. Тотчас гнал от себя эту вздорную мысль, какое отношение к делу могла иметь любовь. Был он очень оживлен и весел.